Четвертое. Очередь зашевелилась. Поскольку нас запускали группами, мы продвигались не постепенно, а сразу на несколько шагов через каждые 5-10 минут. В этих коротких продвижениях было нечто невероятно раскрепощающее. Когда мы приблизились к зданию, я увидела, как соискательницы входят внутрь, но ни одна не выходит. Я рассудила, и позже убедилась в этом, что их выпускали через заднюю дверь, вероятно, за тем, чтобы мы ничего не узнали от тех, кого не приняли. Мы и так почти не разговаривали, а чем ближе подходили к двери, тем глубже погружались в молчание. Все мы были одиночки, и хотя откровенной враждебности не чувствовалось, каждая была только за себя. Швейцар с медным значком вклада в Бивилла, напоминавшим медаль, отсчитал двенадцать из нас, указывая пальцем, и впустил в приемную. Нам сказали ждать возле конторки. Стены из зеленого мрамора терялись в вышине. Все, что не было каменным, было бронзовым. Ничто не блестело, но все испускало матовое сияние. Звуки казались ощутимыми на ощупь, и все мы старались не засорять пространство своими звуковыми объектами. За конторкой появился человек и тоже стал указывать на нас по очереди авторучкой. Мы догадались, что он хотел услышать наши имена. «Айда Прентис!» Слово «прентис» означает «подмастерье». «С английского», — сказала я, чувствуя, как к щекам приливает кровь, что случалось всякий раз как я пользовалась этим фальшивым именем. Двух самых старших женщин из нашей группы, а также одну коренастую девушку, проводили к боковой двери, остальных — к лифту. Вышли мы на пятнадцатом, а может, семнадцатом этаже. Глядя на сетку улиц, по которым беззвучно ползли крохотные машины, на реку с буксирами, бруклинские доки на том берегу и линию простых крыш на горизонте, Я поняла, что никогда еще не была на такой высоте. Город сверху казался таким опрятным и тихим. Позже я узнаю, что в этом здании 71 этаж. В конце приемного зала раскрывалась двойная дверь, за которой простиралось огромное пространство, насыщенное сердитым и четким перестуком клавиш и темным, маслянистым запахом чернил. Там работали одни женщины. Мне случалось работать в нескольких машинописных бюро, и ни одно из них и близко не походило размерами на это. Трудно вспомнить точные цифры, но там, вероятно, было по меньшей мере шесть рядов, примерно по восемь столов в каждом. И за каждым столом сидела девушка примерно моих лет, чуть склонив голову, чтобы лучше видеть страницу, которую она перепечатывала. Фактически, всем корпусом они подавались вправо, тогда как их руки мелькали прямо по центру. А в центре стояла пишущая машинка. Я никогда еще не видела столько женщин, работающих под одной крышей. Нас провели по проходу между двумя рядами столов и за угол, где опять же протянули шесть рядов по 8 столов в каждом. За каждым столом опять же сидела секретарша, поглощенная работой. Однако перед ними стояли не пишущие машинки, а счетные. У меня упало сердце. Такие счетные машины я видела только в книжках и журнальной рекламе и не представляла, как за ними работать. Женщины здесь работали медленнее, чем машинистки. Каждую цифру они вбивали с большой тщательностью после чего тянули за рычаг, добавляя ее к промежуточной сумме. Поскольку то и дело тянули разом несколько рычагов, в помещении стоял нестихающий механический рев. Нас снова повели по проходу между столами. Я вздохнула с облегчением, когда мы прошли до конца, не останавливаясь. Мы повернули за угол и в третий раз увидели такие же выстроенные в ряд столы. К счастью, на столах стояли пишущие машинки, но за ними никто не сидел. Нас всех рассадили. Рядом с машинкой лежал лист бумаги текстом вниз. Нам следовало перевернуть его и по команде начать печатать. Тест длился минуту. Я поняла, что прошла минута, поскольку постоянно тренировалась и научилась отмерять этот отрезок времени. Также я знала, что напечатало порядка 120 слов, допустив несколько незначительных ошибок. После этого нам раздали ручки и блокноты и попросили приготовиться к диктанту. Нам сказали, что это один из важнейших аспектов должности, на которую мы претендуем, и чтобы перейти на следующий этап, требуется безупречное владение стенографией. Женщина стала читать намеренно запутанный текст, призванный сбить на толку. Не помню, о чем там говорилось, но в целом это была примерно такая белиберда. Договорные обязательства принятые договаривающимися сторонами, предусматривают в рамках ограничений и оговорок, изложенных в вышеуказанном пункте, что, насколько им известно, вышеупомянутые стороны должны действовать в соответствии со своими ранее обозначенными обязанностями. Читали быстро. Почти сразу девушка рядом со мной допустила ошибку, вырвала страницу и начала писать на новой. Ее немедленно попросили покинуть помещение. Этот тест продолжался несколько минут. Закончив его, мы передали исписанные страницы и нас проводили обратно в приемный зал, велев подождать, пока проверят наши стенограммы.